Я всё понимаю. Куда денешься, если имеешь дело с младшей графиней и восьмой маркизой. Кирьянов присмотрелся внимательнее. Нет, ничуть не походило, что Зоречь над ним издевается. Стандарт полковник, и в самом деле, выглядел так, словно уже забыл о примечательной сцене, какой здесь надо полагать, не разыгрывалась за всё время существования посёлка. Что ж, начальство ведь не Если оно вовсе не настроено на металль, громы и молнии, не стоит самому этого требовать. Я, наверное, пойду, неловко спросил Кирьянов. Да, конечно. Можете заняться чем хотите. Никакого дела вроде бы не предвидится. Отодвинувшись бочком бочком, Кирьянов поднялся на лестницу и на второй этаж взлетел уже в три прыжка. Миша Мухамор появился из своей двери весёлый и довольный, на свиствая что-то, почёсывая голый в палы живот, под расстёгнутой рубашкой украшенной какой-то затейливой татуировкой, завидяв Кирьянову, он разжал кулак и с торжествующим видом показал точно такой же белый прямоугольник испёчрённый загадочными знаками. Кирьянов тяжко вздохнув, продемонстрировал свой А ты что такой смурный, подельник? хлопнул его по плечу мухомор, скались и сияя. Веселиться надо, мы с тобой похожи по кудрявым по полной. Пошли к Антохе, он точно скажет, фуфло нам подсунули или всё по правилам.